Борман. Имя подсудимого Мартина Бормана неразрывно связано с созданием гитлеровского режима. Он был одним из тех, кто совершал самые дикие преступления, направленные на уничтожение сотен тысяч невинных людей. Совместно с подсудимым Розенбергом Борман с жестокой последовательностью проводил пропаганду расовой теории и преследований евреев, Им были изданы многочисленные директивы, направленные на дискриминацию евреев в гитлеровской Германии, сыгравшие впоследствии роковую роль и повлекшие истребление миллионов евреев. Этой своей деятельностью он заслужил большое доверие у Гитлера. Ему было предоставлено право представлять партию в сфере государственной жизни. Постановление распоряжения партийной канцелярии, том 2, страница 228. И он ее представлял. Так, в качестве начальника партийной канцелярии, он принимал непосредственное участие в уничтожении евреев, цыган, русских, украинцев, поляков и чехославых аков. НСДАП под его руководством превратилась в полицейскую организацию, находившуюся в самом тесном взаимоотношении с германской тайной полицией ЭСС. Борман не только знал о всех агрессивных планах гитлеровского правительства, но и принимал активное участие в их осуществлении. Он п р и в л ё к весь партийный аппарат НСДАП на реализацию агрессивных планов гитлеровского правительства, а партийных гаулейтеров назначал уполномоченными по обороне империи в тех областях, в которых они действовали. Партийный аппарат НСДАП и лично Борман принимали активное участие в мероприятиях немецких военных и гражданских властей по бесчеловечному использованию военно-пленных. Об этом свидетельствуют многочисленные директивы и указания, изданные Борманом. Материалами обвинения судебного следствия сейчас установлено, какой массовой гибели привело зверское обращение с военно-пленными. партийный аппарат и лично подсудимый Борман принимали непосредственное участие в мероприятиях гитлеровского правительства, связанных с угоном в рабство населения оккупированных территорий. С одобрения Бормана производилась тайная доставка в Германию украинских девушек, предназначенных для насильственного онемечивания. Приказом Гитлера от 18 октября 1944 года На Бормана и Гиммлера было возложено руководство фолькштурмом, состоявшим из всех мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, способных носить оружие. Накануне краха гитлеровской Германии Борман возглавлял созданную для диверсионной и подрывной деятельности в тылу союзных войск подпольную организацию Вервольф. Борман непосредственно участвовал в разграблении культурных исторических и других ценностей на оккупированных территориях. Он внес в 1943 году предложение о необходимости усиления экономического разграбления оккупированных территорий. Таковы преступления подсудимого Бормана, ближайшего сподвижника Гитлера, разделяющего всю полноту ответственности за бесчисленные преступления гитлеровского правительства и фашистской партии.